Где ты найдешь поруку, что завтра будешь жив? Так веселись сегодня, все скорби позабыв, И пусть сверкнет, играя в вино в лучах луны. Луна найдет ли вновь нас, урочный круг свершив?